глава 19 Эдвард прогостил в коттедже неделю. Миссис Дэшвуд радушно настаивала, чтобы он остался подольше. Но его цель словно заключалась в том, чтобы терзать себя. Он, казалось, был преисполнен решимости уехать именно тогда, когда общество друзей доставляло ему наибольшее удовольствие. Последние два-три дня — Его настроение, хотя и оставалось неровным, заметно посветлело. Дом и окрестности все больше ему нравились. О расставании он говорил со вздохом, упомянул, что совершенно свободен и даже не знает, куда отправиться от них, и, тем не менее, уехать ему необходимо. Редкая неделя проходила так быстро. Просто не верится, что она уже промелькнула. Он повторял это снова и снова. Говорил он и многое другое, что приоткрывало его чувства и опровергало поступки. В Норланде ему тоскливо, Лондона он не переносит. Но либо в Норланд, либо в Лондон уехать он должен. Их доброту он ценит превыше всего быть с ними величайшее счастье. И тем не менее в конце недели он должен расстаться с ними вопреки их настояниям, вопреки собственному желанию и вполне распоряжаясь своим временем. Эленор относила все несообразности такого поведения насчет его матери, характер которой, к счастью, был известен ей столь мало, что она всегда могла найти в нем изменения для странности сына. Но несмотря на разочарование, досаду, а порой и раздражение, которые вызывались подобным его обхождением с ней, Она очень охотно находила для него разумные извинения и великодушные оправдания, каких ее мать лишь с большим трудом добилась у нее для Уиллуби. Унылость Эдварда, его замкнутость и непоследовательность приписывались зависимому его положению и тому, что ему лучше знать наклонности и намерения миссис Феррерс. Краткость его визита, упорное желание уехать в назначенный срок объяснялись тем же бесправием, той же необходимостью подчиняться капризам матери. Причина заключалась в извечном столкновении долга с собственной волей, родителей с детьми. Эллинор дорого дала бы, чтобы узнать, когда все эти затруднения уладятся, когда возражениям придет конец, когда миссис Феррерс преобразится, а ее сын получит свободу быть счастливым. Но, понимая тщету таких надежд... Она была вынуждена искать отраду в укреплении своей уверенности в чувствах Эдварда, в воспоминаниях о каждом знаке нежности во взгляде или в словах, которые она замечала, пока он оставался в Бартоне, а главное — в лесном доказательстве их, которое он постоянно носил на пальцы. «Мне кажется, Эдвард заметила миссис Дэшвуд за завтраком в день его отъезда, Вы были бы счастливее, если бы избрали профессию, которая занимала бы ваше время, придавала интерес вашей жизни, вашим планам на будущее. Правда, это нанесло бы некоторый ущерб вашим друзьям, так как у вас осталось бы для них меньше досуга. Однако, — добавила она с улыбкой, — вы получили бы от этого одну значительную выгоду. Во всяком случае, вы бы знали, куда отправитесь, расставаясь с ними». «Поверьте», — ответил он, — «я и сам давно держусь того же мнения. Для меня было и, возможно, всегда будет тяжким несчастьем, что мне нечем занять себя, что я не смог посвятить себя профессии, которая дала бы мне независимость. Но, к счастью, моя щепетильность и щепетильность моих близких превратила меня в то, что я есть, в никчемного бездельника. Мы так и не пришли к согласию, какую мне выбрать профессию. я предпочитал и предпочитаю церковь, однако моей семье это поприще кажется недостаточно блестящим. Они настаивали на военной карьере, но это слишком уж блестяще для меня. Юриспруденция признавалась достаточно благородным занятием. Многие молодые люди, подвязающиеся в темпле приняты в свете и разъезжают по Лондону в щегольских колясках. Только правоведение никогда меня не влекло. Даже самые практические его формы, которые мои близкие одобрили бы. Флот? На его стороне мода, но мой возраст уже не позволял думать о нем, когда про него вспомнили. И, в конце концов, поскольку настоятельной нужды в том, чтобы я занялся делом, не было, поскольку я мог вести блестящий и расточительный образ жизни не только в красном мундире, но и без него, безделье было признано и имеющим свои преимущества – и вполне приличным, благородному молодому человеку. Восемнадцать же лет редко у кого есть призвание к серьезным занятиям, и трудно устоять перед уговорами близких, не делать решительно ничего. А потому я поступил в Оксфорд, и с тех пор предаюсь безделью по всем правилам. «Но раз оно не сделало вас счастливым, — сказала миссис Дэшвуд, — я полагаю, ваши сыновья получат воспитание, которое подготовит их для стольких же занятий, профессий, служб и ремесел, как сыновей Колумилы. «Они получат такое воспитание», — ответил он серьезно, «которое сделает их как можно менее похожими на меня. И в чувствах, и в поведении, и в целях. Во всем. Полноте. Вас, говорит, грустное расположение духа, не более. Вы поддались меланхолии, Эдвард. И вообразили, будто все, кто не похож на вас, должны быть счастливы. Не забывайте, что всякий человек, каково бы ни было его образование и положение, время от времени испытывает боль от разлуки с друзьями. Подумайте о своих преимуществах. Вам ведь требуется только терпение, или, если воспользоваться более прекрасным словом, надежда. Со временем ваша матушка обеспечит вам ту независимость, о которой вы тоскуете. Ее долг «Помешать вам и дальше бессмысленно растрачивать юность, и, поверьте, она сделает это с радостью. Столько может произойти за недолгие несколько месяцев». «Боюсь», — ответил Эдвард, — «мне и сотни месяцев ничего хорошего не принесут». Такая мрачность, хотя и не могла передаться миссис Дэшвуд, сделала еще грустнее их прощание, которое вскоре за этим последовало, а она эленор произвела такое тягостное впечатление, что ей не без труда и совсем не быстро удалось его преодолеть. Но она твердо намеревалась не показывать, что его отъезд огорчил ее больше, чем мать и сестер, а потому не стала прибегать к способу, который столь благоразумно избрала в подобном же случае Марианна, дабы усугублять и укреплять свою печаль, и не старалась проводить часы в безмолвии, одиночестве и безделье. Способы их различались не менее, чем цели – и равно подходили для достижения их. Едва он скрылся за дверью, как эленор села рисовать и весь день находила себе разные занятия, не искала и не избегала случая упоминать его имя, старалась держаться с матерью и сестрами, как обычно, и, если и не смягчила свою печаль, то не растравила ее без нужды и избавила своих близких от лишней тревоги. Марианна также не могла одобрить подобное поведение, Как ей не пришло бы в голову порицать свое собственное, столь ему противоположное? Вопрос об умении властвовать собой она решала очень просто. Сильные, бурные чувства всегда берут над ним вверх, спокойные его не требуют. А чувства ее сестры, пришлось ей со стыдом признать, были, как ни горько и не обидно, очень спокойными. Силу же собственных чувств она блистательно доказала, продолжая любить и уважать эту сестру, вопреки столь уничижительному заключению. Но и не затворяясь у себя в комнате от своих близких, не отправляясь на одинокие прогулки в стремлении избежать их общества, не проводя бессонные ночи в горестных мечтаниях, Эллинор каждый день находила время думать об Эдварде и о поведении Эдварда со всем разнообразием чувств, какие рождало ее собственное настроение. с нежностью, с жалостью, с одобрением, с порицанием и сомнениями. Искать для этого уединения она не видела надобности. Ведь даже если они сидели все вместе в одной комнате, выпадало множество минут, когда каждая занималась делом, препятствовавшим вести общую беседу, и ничто не отвлекало мысли элинор от единственного занимавшего их предмета. Внимание и память сосредотачивались на прошлом, разум и воображение, стремились отгадать будущее. Однажды утром, вскоре после отъезда Эдварда, от этих размышлений над альбомом для рисования ее отвлекло появление гостей. Она была одна в гостиной. Стук калитки в зеленом дворике перед домом заставил ее поднять голову, и она увидела, что к входной двери направляется многочисленное общество, состоящее из Сэра Джона, леди мидлтон миссис Дженнингс и какого-то неизвестного джентльмена с дамой. Она сидела возле самого окна, и сэр Джон, заметив ее, предоставил остальным стучать в дверь, как того требовали правила вежливости, а сам без церемонии направился к ней по траве, и ей пришлось открыть окно. Он тотчас вступил с ней в разговор, хотя до двери было совсем близко, и только глухой его не услышал бы. «Ну-с», объявил сэр Джон, — Мы привели к вам кое-кого. Как вы их находите? Шшш, они вас слышат. И на здоровье. Это же палмеры. Шарлотта на редкость хорошенькой уж поверьте мне. Высуньте голову и сами увидите. Но Эленор предстояло ее увидеть через 2-3 минуты и без такой невоспитанности, и она не последовала его настояниям. А где Марианна? Сбежала от нас? Я вижу ее инструмент открыт. Она ушла погулять, если не ошибаюсь. Тут к ним присоединилась миссис Дженнингс, у которой не достало терпения молча ждать, пока дверь откроют, и она направилась к окну, рассыпаясь в приветствиях. «Как поживаете, душечка? Как поживает миссис Дэшвуд? А где же ваши сестрицы?» «Как? Вы совсем одна?» «Ну вот и отлично. В компании вам будет веселее. Я привела к вам знакомиться других моих сына и дочь». «Выобразите, только пожаловали без предупреждения. Вчера вечером пьем мы чай, и я словно бы слышу стук кареты. Но я и представить себе не могла, что это они. Думаю только, не как полковник Брэндон возвратился. И говорю сэру Джону, кажется, карета подъехала. Может быть, полковник брендон возвратился?» Эленор вынуждена была в самый разгар ее повествования отвернуться от нее, чтобы встать навстречу остальным гостям. Леди мидлтон представила новоприбывших. В эту минуту сверху спустились миссис Дэшвудс-Маргарет, все сели и принялись разглядывать друг друга, пока миссис Дженнингс продолжала свою историю, шествуя по коридору в сопровождении сэра Джона. Миссис Палмер была несколькими годами моложе леди мидлтон и во всех отношениях на нее не похожа. Невысокая толстушка с миловидным личиком и приветливейшим выражением, какое только можно вообразить. Манеры ее были далеко не столь изысканными, как у сестры, но зато гораздо более располагающими. Она вошла с улыбкой, продолжала улыбаться до конца визита, за исключением тех минут, когда смеялась и попрощалась с улыбкой. Муж ее был невозмутимый молодой человек лет двадцати пяти или двадцати шести, более светский и чинный, чем его жена, но менее склонный радовать и радоваться. Он вошел в гостиную с чопорным видом, Слегка поклонился хозяйкам, не произнеся ни слова коротко обозрел их, а также комнату, и взял со столика газету, которую продолжал читать, пока не настало время откланяться. Напротив, миссис Палмер, с ее природной приветливостью и счастливым характером, не успела сесть, как принялась изливать восторг, в который ее ввергла гостиная и вся обстановка. «Ах, какая прелестная комната! Никогда не видела ничего очаровательнее. Только подумайте, мама, как она украсилась с тех пор, как я в последний раз ее видела. Мне она всегда казалась милой, сударыня». Это было адресовано миссис Дэшвуд. «Но вы сделали ее восхитительной. сестрицы погляди, ну просто чудо, как тут все хорошо. Ах, как мне хотелось бы жить в таком доме. А вам, мистер Палмер?» Мистер Палмер ничего не ответил и даже не поднял глаз от газеты. «Мистер Палмер меня не слышит», — воскликнула его жена со смехом. «Иногда он становится совсем глух. Так смешно». Для миссис Дэшвуд это было нечто совсем новое. Она никогда не находила ничего остроумного в пренебрежительности и теперь невольно поглядела на них обоих с некоторым удивлением. Миссис Дженнингс тем временем продолжала, как могла громче же, выписать свое изумление накануне вечером, когда увидела зятя и дочь, умолкнув лишь после того, как исчерпала все малейшие подробности. Миссис Палмер от души смеялась, вспоминая, до какой степени были они поражены, и все согласились, по меньшей мере три раза, что сюрприз оказался преприятнейший. «Вы понимаете, как рады мы были увидеть их». добавила миссис Дженнингс, наклоняясь в сторону Эллинор, и слегка понижая голос, словно обращалась к ней одной, хотя они сидели в противоположных концах комнаты. «Однако я предпочла бы, чтобы они ехали не так быстро и избрали бы не столь кружной путь. Ведь они отправились через Лондон из-за каких-то дел там. А, вы понимаете, тут она многозначительно кивнула, указывая на дочь, это опасно в ее положении. Я хотела, чтобы сегодня она никуда утром не выходила и отдохнула, но она и слышать ничего не желала. Так ей не терпелось познакомиться с вами всеми». Миссис Палмер засмеялась и сказала, что ей это нисколько не повредит. «Она ожидает в феврале», — продолжала миссис Дженнингс. Леди мидлтон не могла долей выносить подобного разговора и потому взяла на себя труд осведомиться у мистера Палмера, «Нет ли чего-нибудь нового в газете?» «Нет, ничего», — ответил он и продолжал читать. «А вот и Марианна!» — вскричал сэр Джон. «Сейчас, Палмер, вы увидите убийственную красавицу!» Он тотчас вышел в коридор, отворил входную дверь и проводил Марианну в гостиную. Не успела она переступить порог, как миссис Дженнингс осведомилась, не в Аленами ли она была, а миссис Палмер звонко засмеялась, показывая, как хорошо она понимает подоплеку такого вопроса. Мистер Палмер при появлении Марианны поднял голову, некоторое время смотрел на нее, а затем вновь занялся газетой. Тут взгляд миссис Палмер остановился на рисунках, висевших по стенам. Она встала, чтобы рассмотреть их. «Ах, подумать только! до да чего же они прелестны! Просто восхитительны!» «Мама, мама, ну взгляните же, что за прелесть! Просто глаз оторвать невозможно!» Затем она вновь опустилась в кресло и тотчас про них забыла. Когда леди мидлтон поднялась, прощаясь, мистер Палмер поднялся следом за ней, положил газету, потянулся и обвел их всех взглядом. «Любовь моя, да вы спали?» — со смехом спросила его жена. Он ей ничего не ответил и только сказал, еще раз оглядев комнату, что она низковата, а потолок скошен, после чего поклонился и вышел вместе с остальными. Сэр Джон потребовал, чтобы они все отобедали в Бартон-парке на следующий день. Миссис Дэшвуд, предпочитавшая не обедать у них чаще, чем они обедали в коттедже, ответила, что она принять его приглашение никак не может, но дочерям предоставляет решать самим. Однако тем было нисколько нелюбопытно посмотреть, как мистер и миссис Палмер кушают свой обед, а никаких других развлечений это посещение не сулило, и потому они тоже попытались отказаться. Погода стоит ненастная и обещает стать еще хуже. Но сэр Джон и слышать никаких отговорок не хотел. Он пришлет за ними карету, вот и вся недолга. Леди Мидлтон, хотя отказ миссис Дэшвуд она приняла, тут тоже начала настаивать. Миссис Дженнингс и миссис Палмер присоединили свои мольбы к их уговорам. Всем им, видимо, равно не хотелось обедать в тесном семейном кругу, и барышням пришлось уступить. «Зачем они нас приглашают?» — сказала Марианна. Едва гости удалились. «Считается, что арендная плата за коттедж очень мала, но, тем не менее, мы снимаем его на весьма тяжелых условиях, если обязаны обедать у них всякий раз, когда к ним или к нам — «Приезжают гости. Они продолжают часто приглашать нас из той же любезности и доброты, как и несколько недель назад», — возразила Элинор. «И если бывать у них нам стало тягостно и скучно, то не потому, что они стали другими. Перемену следует искать не в них».